Глава 4. Красота и волшебство. Белонека поплыла по улице Павою. Перки платок, сверкающие бисером сапожки, на плечах лисья шубка, через мех которой всё равно заметно, что стан у девки тонкий, грудь высокая и бёдра крутые. И метана и покачивала так, как может только красавица, крепко уверенная в своей красоте. Толстёрные светлые косы двигались как два майитника где-то на уровне ягодиц, алые ленты на концах завершающий штрих для тех, кто до сих пор так и не понял, куда надо смотреть. Парни да мужики сворачивали шеи вслед такой лебеди и абсолютно не замечали плетущихся за ней цеплят. Меня Инина. Эй, красавица, чачки твои словно наливные яблочки. Где взяла такие? Эмилия, а пойдём со мной на санках кататься. Ниче парни с девками за заставой собираются костёр жечь, хороводы водить. Ишь, выступает. Не бась приворот на себя наложила, чтоб мужики слюни пускали, а сама горбуня страшенная. Ты, Аникеевна, сынcata своего уведи. «Эй, ласточка, а зайди к нам и подружек своих пригласи. Я вас мядом да пряниками угощу». «Пряниками он угостит. Во двор пошел. Дров в доме нет. Усы едва тросли оттуда же, жениха отца». «Но, мам...» «Не мамкой мне тут». Так мы продвигались улица за улицей. Беланека была абсолютно невозмутима. Только изредка изгибались широкие брови, да усмешки подрагивали уголки алых губ. Как ты это терпишь? Не выдержала я, когда очередной голантный кавалер пригласил волшебницу на корелечко вечереть, что бы это ни означало. Так ты, значит, не сдашься? Красавица бросила на меня цепкий взгляд, и я с досадой прикусила губу. Это о нём мне не в обиду, а в уважение. Где же видно, чтобы красивая девка в полной тишине прошла по улице? Тут у нас каждый двор соревнуется, кто кого перекричит. А если не окликаются двора, значит, дом пустой, обиженный, раз ни одного сына в семье. Я без всякого сожаления подумала, что помимо весьма неопределенного приглашения на пряники ни мне, ни Нине ни, никто доброго слова не сказал. А если ты вот возьмешь и согласишься вечерить, И на санках кататься по любопытству лоя. Была Ника засмеялась. Видно, такой вариант в голову девушки не приходил. Наверное, парни сильно удивляться. Так просто соглашаться не принято. Да и предложения делаются не для того, чтобы я согласилась, а ради самого предложения. И жёны их, наверное, будут против, буркнула я. Нет, женатые так себя не ведут. Будь муж хоть он сам зелёном, а всё же глава семьи, не солидно. Солидно, не солидно, а злостолюбцев на пяток дворов по одному. Отрезала я и снова удостоилась пристального взгляда. Да, наверное, странно было слышать такое из уст глинастой девчонки. Надо срочно исправлять положение. Зачем тебе, Нина? Вопрос был вполне естественным, если вспомнить, что нам понадобилось не меньше четверти часа, чтобы выманить дикарку из леса. Теперь она плелась следом с непрекаенным видом, заглядывая в глаза всем встречным лошадям, собакам и кошкам, чем привлекала не меньше внимания, нежели белоника. Силантей фамиче жаждет украшений для своего дома. Дом я могу изменить, а вот придумать сами изменения? Овы, красавица развела руками. А они, значит, может, ей придумывать не надо. Она просто видит красоту там, где не видят другие. как и все художники, подумала я, но вслух высказываться не стала. И так уже непонятно, что обо мне думает Белоника. А когда же ты меня расколдовать будешь? От чего-то представлялся страшный обряд с кровью и перьями. А я не буду. Почему? неподдельно возмутилась я. Ну, потому что не смогу. Это задание совсем не для моего волшебства. Олег, конечно, знал об этом, когда его давал, так что даже не буду пытаться. Ты сдаёшься, даже не попробовав? Не люблю зря тратить силы, легко ответила Беланика. А кто тогда сможет? полюбопытствовала я, намереваясь держаться от этих волшебников на достаточном удалении. Весень и Лилель, это и понятно. Они давно здесь им пора уходить. Может быть, смогли бы Надира и Морошка лет через 5, правда? Я не хочу так ходить 5 лет. Тише. Белоника нежно погладила меня по голове. «Уверен, если мы не справимся за пару недель, Олег сам снимет с тебя чары». Было так непривычно ощущать чью-то руку у себя на макушке, будто я снова стала маленькой и беззащитной. В только что отстроенном доме купца чудесно пахло деревом и звездкой. И хотя ни в самом доме, ни в саду не было ни души, за забором толпились любопытные горожане. А те, кто посмелее, так и вовсе висели на калитке. Когда за нами закрылась дверь, я вздохнула с облегчением, потому что в толпе внезапно начались обсуждения. Не новая ли волшебница появилась в доме на Калиновой улице? Да как бы испытать, на что эта чародейка способна? Сейчас только таких вот народных испытальщиков не хватало в компанию к пробующим на мне свои чары волшебникам-недоучкам. Беланика тем временем обходила комнаты, расположенные в тщательно продуманном порядке. Девушка трогала руками стены, полы и окна, прижималась щекой к широким перилам, будто вслушивалась во что-то внутри самого строения. Нина же, как мы вошли, сразу уселась на пол в первой же комнате, да так и не двигалась с места, будто погружённая в транс. У меня возникал только один вопрос: что здесь сделаю я? Если Беланика не собиралась надо мной колдовать, то зачем потащила меня к этому купцу? Подышать свежим воздухом или шланяться вместе с ней по пустым комнатам? Странная девушка, себя на уме. Могла ли она выносить волшебные предметы из хранилища, тут возникало ещё два дополнительных вопроса: как и зачем? На этот предмет следовало попытать всех воспитанников Волги поочерёдно. Вопрос как, в отношении Белоники, следовало пока отложить. Я ещё не видела её волшебства, но ждать теперь недолго. Оставался вопрос зачем? Очень маловероятно, что на продажу Ещё в первый день я обратила внимание, что красавица одета богаче всех волшебников, включая самого Вольгу. А сейчас, вспоминая толстенный кошелёк, который купец предлагал за работу, могу быть вполне уверена, что деньги на свои наряды она заработала честным путём. Красть магические предметы ради их магии тоже сомнительно. Слишком уж трезво она рассуждала о собственных способностях. А вот отказ Белке пробовать свои силы, чтобы расклдовать меня, это уже интересно. Успешное выполнение задания в Ольги влекло за собой выпуск из этой своеобразной школы и, соответственно, потерю доступа к хранилищу. Не поэтому ли волшебница даже не пыталась помочь мне? Может, ей нужно было оставаться в доме на Калиновой улице? Должна ли я теперь подозревать всех, кто откажется пробовать своё волшебство на мне? Я посмотрела на Мину, которая всё ещё неподвижно сидела посреди комнаты. Вот эта девочка точно откажется. Что ей до каких-то там заданий? И представить, что она ворует хранилище? Я тоже пока не могла, хотя жизнь неизменно доказывает, что люди вовсе не такие, какими кажутся на первый взгляд. Волшебники тоже люди. «Или нет?» «Лана!» — голос Белоники заставил моего внутреннего сыщика умолкнуть. «Подойди сюда, будь добра!» Я осторожно вошла в пустое, немного вытянутое помещение, которое впоследствии должно было превратиться в столовую или трапезную, как здесь иногда говорили. «Можно я на тебя попрактикуюсь?» — несколько бесцеремонно спросила красавица. «То есть рисковать, Нина, ты не хочешь?» — уточнила я, шутя лишь наполовину. Кара смеялась, показывая жемчужные зубки. А наивный тебя не назовёшь. Могу поспорить, потом окажется, что ты гораздо старше нас. К счастью, она не ждала от меня ответа. Домам не хочу рисковать. Вряд ли ты придумаешь что-то опаснее, чем это могла бы сделать Нина. В каком смысле? Иди сюда и дай мне руку. Я послушалась, раз уж моей безопасности ничто не угрожало. А теперь вспомни какую-нибудь красивую комнату, украшенную рисунком или орнаментом. Пусть она стоит перед твоим мысленным взором, попросила Беланика. Я почему-то представила охотничий зал в своём фамильном замке. На потолке сложный узор из переплетающихся копий, стрел и лент, канделябры щигают клыками, а все балки и стеновые выступы стоят будто бы на когтистых лапах. Зол возник передо мной настолько явно, что увлёкшись воспоминаниями я не сразу обратила внимание на происходящее вокруг. А происходило странное. Стены будто колебались, шли зыбкой рябью, и постепенно пространство вокруг стало меняться. Появились неглубокие ниши, очень похожие на те, в которых в моём замке вешали рога убитых на охоте животных. На потолке же, наоборот, сформировался выступ, рельеф которого долго перестраивался, пока не начал превращаться в рисунок копий и стрел, будто подсмотренный из моей памяти. Хотя почему будто? Увелена, что именно этим и занималась Белоника. Создавало подобие убранства зала из моих воспоминаний. Пусть это и не была точная копия, но любой, кто видел оба помещения, сказал бы, что над ними поработал один мастер. Когда над окнами проросли клыкастые пасти, а у всех столбов появились когти, волшебница сочла свою работу законченной и отпустила мою руку. «Ля Людавица, если ты окажешься не принцессой, а дочкой Людаеда!» — оценила она результат. И, надо сказать, обстоятельства для такого иронического замечания были самыми подходящими. То, что казалось вполне уместным в охотничьем зале замка, в столовой купеческого дома выглядело так, будто здесь действительно трапезничала семья людоедов. И почему мне не пришло в голову представить летнюю веранду в королевском дворце, грозди винограда и стилизованные кувшины возбуждали бы аппетит гораздо сильнее? Это теперь так и останется? осторожно спросил я, предвидя бурный восторг купца-заказчика. не отразвеется, если не закрепить форму, и действительно стены вновь впошли рябью, а спустя 5 минут приняли свой прежний вид. "Так, вдохни теперь, мы быстро справимся", обратилась ко мне Белоника и, выглянув из столовой, позвала: "Мина, давай поработаем. Потом я схожу с тобой на базар за салом, семечками и солью для твоих заберушек". Я всё же осталась неподалёку от баланьейке, чтобы посмотреть, как выглядит её волшебство со стороны. Но когда юные волшебницы взялись за руки, это было совсем не похоже на то, что случилось со мной. Воздух наэлектризовался, словно перед грозой. Я смотрела на две абсолютно неподвижные фигуры и не понимала, от чего у меня по коже бегают мурашки и встают дыбом волосы на затылке. Наконец, стены заколебались, но вместо привычных орнаментов или рисунков на них стали проступать натуральные очертания листьев, ветви деревьев, по столбам начали карабкаться в юнки. Я развернулась, пытаясь успеть за разбегающимися по всем поверхностям контурами растений. Вот над входом появился дуб. Каждый листик виден отчетливо и так реально, как не сделает ни один мастер. К роне примастились две пичюги и белка, точно изваянная, по подобию Нининой и рыжей подружки. Из столовой в коридор тянутся травы. Среди них есть знакомые — осока, крапива, лебеда. По стенам ползет хмель с пузатыми наливными шишечками, завивается, образуя причудливые узоры. Я вышла из столовой, как зачарованная, взбежала по лестнице, перила которой уже увивал дикий виноград. На втором этаже в маленькой уютной комнате по стенам тянулись розы, в них можно было заметить тончайшие силуэты бабочек из трикос. Здесь поселилось лето. В соседней спальне качались берёзы, их изящные серёжки ласково свисали над нишей, где когда-нибудь хозяин поставит свою кровать. Охваченная каким-то странным лекованием, я населилась по второму этажу, распахивая двери в комнате. Вот тут кленовые листья. Здесь почти голые стены сверху, но от пола до уровня пояса стоят выпуклые колосья пшеницы, а здесь плетётся малина или ежевика. Вспомнив, что осмотрела не все помещения на первом этаже, я снова спустилась вниз. И в этот момент дом заскрипел протяжно и как-то зловеще. Любому ребёнку с детства известно, что если в сказке творится какое-то доброе волшебство, никаких зловещих скрипов быть не должно. Максимум щебетание восторженных птичек. Послышался ещё один скрип и как бы приглушённый стон, шачащий глубоко из-под земли. Понимая, что творится нечто непредусмотренное, я со всех ног влетела обратно в столовую. Мае девочки всё так же стояли, взявшись за руки, только вот лицо Беланики было белее снега, а на высоком лбу и вокруг губ выступили бисеринки пота. Рука, за которую её держала Нина, была напряжена, будто от огромных усилий, прилагаемых, чтобы вырваться из хватки маленьких пальцев. Но эта сцена заняла меня лишь на секунду, потому что со стенами происходило жуткое Деревья, которые раньше проступали лишь изящным рельефом, вдруг стали выпуклыми и буквально сдобили небольшую столовую. Их корни и вовсе утратили художественную нереальность. Они выпирали из стен, впивались в доски пола и уходили куда-то вглубь. Дом трещал, стонал и рос. Дикий виноград, что лишь минуту назад был только резьбой на перилах лестницы, вдруг приобрел объем. переполз по ступеням и гибкими плетнями, потянулся по полу к моим ногам. Я в ужасе отпрыгнула и тут же попала в цепкие объятия хмеля, который уже отделился от стены и стал настолько реальным, насколько это было вообще возможно. Неожиданно белоника дёрнулась и каким-то сдавленным голосом позвала: "Оляк!" Ага. Как же прибежит он, со злостью подумала я, уверенно наступая в валенки минающиеся ко мне корни и стебли. Добравшись до стоявших посреди столовой девочек, а для этого мне пришлось ободрать листья к какому-то чересчур наглому кусту. Это посреди зимы-то. Я взяла крепко сомкнутые руки волшебниц и просто разъединила их. При этом раздался резкий щелчок, и что-то наподобие из палинских мурашек принеслось по моему телу от макушки до самых пяток. Незадачливые украшательницы палат повалились на пол, а агрессивная флора на стенах резко поменяла свою политику, прекратив попытки утащить меня в неизвестную даль. Да, я была несправедлива к Вольге. Северянин появился буквально через несколько минут, так что моя роль в спасительнице немного померкла от сознания того, что за волшебницами все же присматривали. Интересно, он бежал? Хотя не похоже. Да и не добежишь до центра города, самой окраины. Я с интересом уставилась на прибывшую скорую помощь, гадая, что будет дальше. Первым делом Вольга оценил обстановку и немного расслабился, поняв, что его немедленного вмешательства не требуется. Сейчас начнёт ругаться и раздавать наказания, подумала я, и снова оказалась не права. "Белоника", требовательно начал он. "Что ты сделала не так?" "Увидев Вольгу волшебница", вспыхнуло. "Не да оценила силы", с досадой и мучительным стыдом ответила девушка. "Конкретнее, «Я слабее, Нина!» — почти выкрикнула красавец, едва не плача. «Еще конкретнее!» Несчастная недоуменно захлопала глазами, моментально забыв о слезах. «Нина!» — перевел взгляд наставник. «Она слабее в живом волшебстве!» Без тени раскаяния ответила маленькое чудовище, которое только что чуть не разрушило дом до основания. «Но я не занимаюсь волшебством живого!» — Зато я занимаюсь, — отрезала Нина. — Мы были на стыке. — И я не смогла тебя сдержать? — с ноткой понимания в голосе спросила Белоника и вдруг успокоилась. Дикая девочка кивнула. — Хорошо, — одобрил Вольга. Катя стояла посреди хаоса, торчащих из стен ветвей, корней и побегов. — Понятия о хорошем положении дел у нас были разные. Я кашлянула, привлекая общее внимание. — Ага, скоро купец придет. Удивительно, что пришлось указывать им на такой очевидный факт. Вольга огляделся ещё раз и будто только сейчас заметил, что интерьер не отвечает купеческим ожиданиям. "Нина, домой", начал по-военному раздавать команды он. "Белка, возвращай всё как было". Потом обратился куда-то в потолок. "Лель, сюда быстро, у нас проблема". Слащавый красавчик тоже появился на пороге дома спустя всего пару минут. Я недоуменно покосилась на волшебников. Сапоги скороходы им, что ли, выдают? Тогда почему мне достались валенки, и те на пять размеров больше? Склонив головы друг к другу, наставник с воспитанником оживлённо зашептались о чём-то. Оставалось только надеяться, что результат их обсуждения не будет пытаться утащить меня из съест. Переговаривались волшебники недолго. Как только они кивнули друг к другу в знак согласия, я с интересом стала ждать чудес, которых почему-то не последовало. Лель просто походил по комнатам, потрогал стены и косяки, а затем вышел за порог и больше не вернулся. Вчистую проиграв собственному любопытству, я подошла к Вольге. — Что он сделал? Я не вижу изменений. — А ты присядь и осмотрись. Я с удивлением оглянулась. Мебели в доме как не было, так и не появилось. Куда? Да без разницы, хоть на пол. Ну, на пол так на пол. Это платье ещё бы, между прочим, мне сам Вольга и дал. Не жалко и на грязном полу посидеть. Я уселась, предварительно сняв валенки, потому что в них ноги никак не хотели сгибаться, огляделась. А что? Даже уютно и сидеть на голом полу удобно. Всё-таки деревянные дома для людей. Это так особенно хорошо вышел. Ничего лишнего, всё на своём месте. Вот бы мне такой. Надо будет узнать у купца, кто его строил. Погодите. С каких это пор я стала поклонницей деревянного зодчества? Ведь всю жизнь провела в замках и дворцах. Я шарашно посмотрела на Волгу. Что это? Волшебство или иллюзия? Теперь этот дом будет нравиться всем без исключения. И балетева вызывать лёгкую зависть. Купец может тут даже мебели не ставить, а соломы постелить, всё равно гости будут в восторге. Экономично, пробормотала я. Только как убедить в этом купца? О, Боже, вот и ты и третий год на свете живёшь. Что ещё приведёт? Не пусть ста попробует к чему-нибудь придраться. засмеялся Вульга.